Глава 24. Хозяйственные хлопоты и открытие школы имени Майкла Холдберга. В холле уже трудились грузчики и наши мужчины. Они выносили временную мебель, заменяя новой. Меня встретил с накладными секретарь Эдуарда Фёдор. «Добрый вечер, Меридиана!» Он засмеялся. «Можно без отчества». «Добрый вечер, Фёдор». Он протянул мне документы, и я пошла проверять по списку. Так, 150 кроватей и 10 из них двухъярусные. 100 шкафов-купе, 60 пар и столько же пар стульев. Плюс скамейки и столы для столовой. Также складные стулья для общего актового зала. Так, ещё тумбочки для каждого ребёнка и подвесные шкафы. Тут же стеллажи для библиотеки, 30 штук. Компьютерные столы, пеленальные столы для очень маленьких детей. Ой, чуть не забыла. Тридцать детских кроваток и тридцать двухспальных кроватей. И это все? У меня через несколько дней открытие школы. Я так разозлилась, что чуть не приняла и с демона. «Все остальное мы доставим завтра, машин больше нет!» Оправдывался Федор. «Хорошо, но только завтра к утру, чтобы все привезли». К обеду нам должны доставить четыре фуры техники, и нам будет сложновато все успеть установить. Да, хорошо, Меридиана. Надеюсь, мы с вами поняли друг друга. Я подписала документы и пошла проверять кладовые с продуктами. Но там было все в порядке, и не пришлось долго задерживаться. Ведь мне нужно еще запустить работу бассейна и проверить спортплощадки. А вечером собрание персонала. Утром 30 собеседований. Господи, дай мне сил. Я свихнусь до открытия школы, это уж точно. Футбольная, баскетбольная, теннисные площадки были готовы. И весь инвентарь был уже приготовлен. Также сбегала на третий этаж и убедилась, что все комнаты были уже прогенералены. К вечеру у меня заболели ноги бегать туда-сюда. Самокат, что ли, купить? Надо бы. В столовой были уже установлены столы со скамейками и был накрыт ужин. Меня уже все ждали. «Всем приятного аппетита, коллеги!» «Добрый вечер, леди Меридиана!» Дружно ответили мне. Я присела во главе стола и придирчиво осмотрела интерьер. На полу мраморная плитка серебряного оттенка, на стенах суперпрочное покрытие из керамогранита в нежно-бежевых цветах с обсидиановыми вставками. Столы из орехового дерева, как, в принципе, и вся мебель. В нашей школе многие родители привезли гуманитарную помощь в виде дорогих предметов искусства. Что, конечно, круто. Вот только лучше бы они текстиль привезли. У меня на заказе стоит 500 рулонов всевозможных видов ткани по 70 килограммов примерно. Но вот цвета не очень разнообразны. Все оттенки синего, золотого, белого и черного. Нужно пошить форму, постельные принадлежности, шторы и много еще чего. «Сейчас у нас есть готовая партия, но она одна, лишь на первое время. Все, кто свободны, помогают швее. Даже я. Работы еще очень много, но надо поесть и выдохнуть». На столе у каждого было свое блюдо. Для персонала я попросила приготовить по предпочтениям. А как иначе? Кому все равно, для тех обычное меню. За столом сидели 10 уборщиц. Но это пока что позже штат сократится до шести. По две на этаж, два повара и три кухонных работника. Токарь, слесарь, электрик, три водителя и два конных инструктора. Две швеи, две прачки, Эльвира и я». «А где охрана?» – спросила я, досчитавшись сотрудников. «Охраняет, они уже поужинали», – ответила Эльвира. «Ясно, а преподаватели преподают?» «Нет, отдыхают. Евгений Степанович и Лариса Матвеевна весь день готовили свои рабочие места». Евгений у нас отвечает за футбол и волейбол. Лариса – инструктор по плаванию. «Хорошо, я позже с ними переговорю. Я надеюсь, все готовы к приезду детей. К ним нужно относиться словно к родным. Ведь многие из них были лишены родительской любви. Но попрошу не потакать им. Все-таки они ученики. Вы не их прислуга». Вы — их семья. Большинство из вас — люди, и вам выдадут защитные амулеты уже завтра, когда прибудут преподаватели Ингайрита по ведьмовству. Я обвела всех взглядом. Предупреждаю сразу, что за невыполнение пунктов вашего контракта последует незамедлительное увольнение. Поэтому, надеюсь, вы его знаете, как отче наш, что я несу христиан здесь, как кот наплакал. Хорошего вечера и я встала из-за стола. После ужина я упала спать, даже не раздевшись. Утром мне пришлось снова подняться в пять утра, покормила дочь, посадила в кенгуру и снова в бой. Собеседования прошли удачно, и весь преподавательский состав был набран. Весь день привозили провиант, мебель, технику, канцелярию, книги, химию, одеяла, подушки, матрасы и полотенца. И вот, наконец-то, час ночи. Я доделала последние дела и снова упала. На сон осталось всего четыре часа. Утро. Кажется, что всё падает из рук. Устала на износ работать, а до приезда детей остаются сутки. А ведь даже преподаватели работали пока что не по назначению и вся ночь прошла за последними десятью личными делами детей и составлениями смет на закупки. На всём приходится экономить. Ведь доходы от больницы, юридической фирмы и процентов от охраны компании хватает покрыть лишь 70% ежемесячных расходов. А остальные 30% перекрывают родители учеников. А нужно ещё как-то собрать деньги для детей-выпускников, чтобы обеспечить необходимым жильём и дополнительным образованием, новыми документами и так далее и тому подобное. А это на минуточку миллионы. А где их, блядь, брать? Вы не знаете? Вот и я не знаю. Есть рабочие места, но они тоже не резиновые. Я схватила себя за голову и вышла на балкон, потеряв равновесие. Закурила вашу ж маму. Вроде бросила, но с этим делом, за которое я взялась, я скоро посидею. Наконец настал день открытия школы. И вот стоим мы все при параде, и на парковку въезжают три автобуса и два автомобиля сопровождения. Все дети выходят, и их расставляют в ряды, а я же всматриваюсь в лицо каждого из них и стараюсь уловить их эмоции. Я стояла около красной ленты с огромными ножницами. Все замерли и смотрели на меня. Я же на нервах поправила глухой ворот изумрудного платья. Милана Швея постаралась на славу. Правда, платье оголяло спину, но я, конечно же, прикрыла это чёрным пиджаком, но оно было ниже колен, строго и со вкусом. Боже, о чём я думаю? Я рада видеть учеников, прибывших в школу имени Майкла Холдберга. Я директриса, леди Меридиана Рейс. «Обязуюсь заботиться о вас как любящая мать, охранять как отец, поддерживать и всегда быть рядом. Здесь ваш дом и ваша семья. Но также я прошу от вас уважения к школе и к людям, что о вас будут заботиться, лечить, кормить, учить». Я торжественно перерезала ленту со словами «Добро пожаловать».